Глава 32. Выйдя от Лилии Петровны, я, не ощущая пронизывающего ветра, добралась до метро, села в вагон, закрыла глаза и понеслась сквозь тьму туннеля, пытаясь по возможности спокойно разобраться в обстоятельствах. В первую очередь отругала себя за невнимательность. В свое время Чеслов принял меня в состав своей бригады за редкостное умение подмечать мелочи. Так почему сейчас оно мне отказало? Вспомним рассказ Софьи о том, как та нашла в багажнике Лену. «Ну почему я не задала естественный вопрос? А как девушка ухитрилась туда попасть? У Сони иномарка не очень дорогая, но новая. В таких машинах багажник может открыть только сам водитель. Он должен нажать в салоне или на брелоке на специальную кнопку. Производители позаботились, чтобы посторонние люди не могли сунуть нос и руки к чужим сумкам». Кротова не могла юркнуть в автомобиль незамеченной. И это лишь первый косяк, который я проигнорировала. Идем дальше. Эстер несколько раз сообщает о не очень хороших отношениях со свекровью, подчеркивает, что никогда не бывала на даче Морковкиных. Но неужели она ни разу не приезжала на Фазенду? Ладно, это возможно. Однако и здесь есть нестыковки. Мы поехали на участок вечером. Гри, сидевший за рулем, не знал дороги. Морков, наевшись викарила, крепко спал. Путь нам уверенно указывала Эстер. Допустим, она бывала в этом поселке, но как определила, где дом Морковкиных? Отвести Лену на дачу предлагает Эстер, и она же делает все, чтобы кто-то из бригады Чеслова проводил их до места и громогласно заявляет о своем намерении впервые сесть за руль, чтобы доставить супруга и Кротову в поселок. Ясное дело, все запротестовали, и мы с Гри повезли троицу. Эстер явно хотела, чтобы все встретились с Верой Кирилловной. Займемся спектаклем, развернувшимся на даче. Когда мы вваливаемся в гостиную, там украшает елку Марковкина, решившая именно в этот Новый год скрепить семью совместным праздником. Дама не ждет гостей. Но вот интересный факт. Увидев незваную толпу, актриса искренне поражена. Она роняет на пол снеговика из ваты и произносит подходящие в данных обстоятельствах слова. Но, внимание, в момент нашего появления хозяйка держит в руках большой стеклянный шар, явно купленный лет 30 тому назад. Актриса отлично изображает изумление и осторожно кладет игрушку в коробку, быстро хватает другую, которую от удивления не удерживает в руках. Вера Кирилловна пожалела дорогое сердцу старое ёлочное украшение, а ватной фигурки ничего не будет. Мелочь, но я обратила на нее внимание. Отсроченное на пару секунд бескрайнее удивление Морковкиной показалось мне нарочитым, но я не зациклилась на своих впечатлениях. Еще интереснее развиваются события дальше. Продемонстрировав нам гамму чувств, Вера Кирилловна велит Эстер принести ей воды запить таблетку. как должна поступить невестка, впервые очутившаяся на даче. Минимум спросить, где кухня, или в каком месте искать бутылку. Но Ротшильд послушно шмыгает вглубь дома и быстро притаскивает минералку. «Мне следовало сделать охотничью стойку и понять, Эстер не раз бывала на даче, она великолепно ориентируется в коттедже, а Вера Кирилловна гостей поджидала. У невестки со свекровью вовсе неплохие отношения, у них есть план». Людей Чеслова элементарно сюда заманили. С какой целью? Вероятно, перед нами хотели разыграть семейный скандал. Что, в конце концов, и сделали. Женщины совместными усилиями довели Тимофея до истерики. Мы с Гри испытали огромное смущение и уехали. И что происходит следующим утром? Эстер звонит Чеслову, мы с коробком мчимся на дачу и узнаем. Военные действия вчера бушевали долго. Вера Кирилловна не свет не заря отправилась на такси в свою квартиру. Тимофей укатил в неизвестном направлении, Кротова превратилась в полубезумное существо, способное произносить лишь короткое «да». Эстер мечется по дому в состоянии крайнего возбуждения. И снова небольшая заковыка. Привычка хрустеть пальцами принадлежит к разряду дурных. Возникает она обычно в раннем детстве, так же как манера грызть ногти и теребить волосы. Права была Лилия Петровна, когда сказала мне, «Это что-то вроде тика возникает в момент нервного напряжения и практически неконтролируемо». Так вот, сообщая об исчезновении Тима и упрашивая нас с Димоном, не откладывая начать поиски мужа, находящегося на пике негативных эмоций, Ротшильд не хрустит пальцами. Однако стоило мне зайти в спальню к Кротовой и попытаться завести разговор с Леной, как Эста затрещала пальцами. Выходит, она совсем не нервничала, сообщая о супруге, но тряслась от волнения, видя, что я стараюсь разговорить Лену. Почему? На фоне этого глобального вопроса как-то меркнет очередной ляп, совершенный Эстер. Я жалуюсь на плохую мобильную связь, а жена актера заботливо советует «Иди в гостиную, там всегда ловит». Всегда. Интересное словечко, если вспомнить, что невестка впервые на даче. кто-то написал эту пьесу и виртуозно ее поставил. Вера Кирилловна с Тимофеем профессиональные лицедеи вдохновенно справились с ролями. Эстер-любительница у нее получилось хуже, но и ей можно поставить крепкую четверку. Если суммировать все вышесказанное, то оно отлично подтверждает слова Веры Кирилловны о том, что Эстер придумала воскресить Кротову ради масштабной пиар-акции. Оборотистая невестка заставила свекровь плясать под свою дудку. К сожалению, психическое состояние Тимофея не позволило ему продолжать игру, и Морков покончил с собой, оставив записки. Опытный графолог ни на секунду не усомнился, что Тим сам написал письма. Но вот вам новая странность. Оказывается, актер оставил не только записки на месте смерти и на даче, он еще и отправил письмо маме. Не слишком ли много доказательств суицида? «Нам с Гри демонстрирует бурный скандал. После такой разборки мысль о самоубийстве может прийти в голову даже самому записному оптимисту». «И, пожалуйста, мы имеем покойника в Мерседесе, а кто привез Вере Кирилловне послание?» «Помнится, дама сказала, я достала листок из ящика». «Как он туда попал? Сам приехал на такси и влез в железный короб на первом этаже?» Я вытащила из кармана мобильный, соединилась с Димоном и спросила. Я передавала на экспертизу записку. Каков результат? В частности, меня интересует, чьи отпечатки пальцев удалось снять с бумаги. «Милая барышня, Дед Мороз готов исполнить любые твои желания», — загудел коробок. «Не надо вспоминать сей персонаж», — вздохнула я. «Учитывая обстоятельства, это меня сейчас пугает». Текст написан лично Тимофеем. «Есть пальчики Веры Кирилловны, актеры и твои». отрапортовал хакер. «Сколько не объясняя некоторым людям про резиновые перчатки и сердитого криминалиста, которому неохота изучать Танюшины оттиски, не тверди про...» «Значит, никто из посторонних письмо в руках не держал», остановила я разошедшегося Димона. «Нет, и это логично». Тут же начал строить цепочку хакер. Тимофей написал текст, всунул его в конверт и переправил матери». «Вера Кирилловна вынула листок, потом он попал к тебе». «Угу», — пробормотала я. «Вот только конверта нет. Получается, Морков заранее сам подвёз предсмертное послание матери. Это очень странно». «Ну, необычно», — согласился хакер. «Ладно, спасибо», — вздохнула я. «Стой!» — окликнул Димон. В отношении водителя автобуса, на котором Эстер ехала из Хмарского лайва, шофер сказал, что была женщина в приметном пальто». Лица он не разглядел. Она подняла воротник и спустила на лоб шапку. Видно, замерзла. А вот красивую яркую верхнюю одежду он запомнил. В Хмарске, Алаеве и окружающих городках бабы даже летом предпочитают темные цвета. А уж зимой и вовсе похожи на нахохлившихся ворон. Проводница «Экспресса» тоже вспомнила оригинальный прикид пассажирки. Огненно-алый драп и белая лиса на воротнике. В отношении самой пассажирки она ничего сказать не может. Та сразу крепко уснула, ни есть, ни пить не стала. Из поезда выходила с поднятым воротником и в шапке. Так ведь холодно. Все подтверждает, Ротшильд ездила в Алаева, убила Соню, вернулась и в здании вокзала скончалась от удара шокером. Но исследование подошв ее ботинок говорит иное. Эстер не покидала Москву. Грязь не лжет. И последнее. Помнишь, мы обсуждали, куда подевались упаковки от Дормидола? Если актер слопал 50 таблеток, где пустые блистеры или флаконы? Так вот, их и не было. «Почему?» — не замедлила спросить я. «И на старуху бывает проруха», — признался Димон. «Я не учел, что Дормидол могут применять и в ветеринарии. Для людей препарат в виде инъекции не выпускают, а для животных он есть, применяется для усыпления. Гуманное средство». Никаких страданий. Четвероногий просто засыпает. Одной ампулы хватит, чтобы свалить лошадь. Можно принять орально. Ни вкуса, ни запаха средства не имеет. Тим мог вылить Дормидол в бутылку воды и выпить его на дороге. «В этом деле масса вопросов», — зашептала я, не желая, чтобы наш разговор услышал сидевший около меня мужчина. Но мне главными кажутся два. Почему Тимофей... демонстративно отравился на улице. И по какой причине Эстер села в автобус? Навряд ли ей хотелось привлечь к себе внимание, если она собиралась убить Соню. Жене актера следовало нанять такси, не обращаться к консьержам и не натягивать на себя слишком приметное пальто. Но Эстер поступила наоборот. Я замерла, удивленная внезапно возникшим предположением. «Некоторые бабы привязываются к определенным шмоткам», забурчал Димон. Была у меня знакомая, так она постоянно таскала одно и то же платье в мелкую розочку. Шкаф от одежды ломился, всего полно. Так нет, натягивала дурацкую тряпку, блеклую, серую, цветочки мелкие, и неприметные. Издали вещь казалась застиранной. Никакой красоты. «Розовый цветочек из атласа!» – закричала я, вскакивая с места. Он лежал на полу в коттедже клиники «Созвездие», которую основала жена Лариона. В санаторное отделение в условиях строжайшей секретности помещают разных vip персон для поправки психического здоровья. Пятый домик, который меня повели осматривать, занимало некое лицо, о нем ничего не было известно даже старшей медсестре Юлии. Она лишь сказала, что этот человек второй раз оказался на попечении отделения и съехал за пару дней до моего визита. А у Веры Кирилловны свитер, украшенный множеством подобных розочек, «Розочки, розочки!» Мне не хватало воздуха. Я сделала судорожный вдох и поразилась внезапно наступившей в вагоне тишине. Поезд затормозил у перона и открыл двери, но пассажиры не двигались, все, разину рты, глядели в мою сторону. Я вылетела на платформу в тот самый миг, когда створки начали с шипением сходиться. Состав улетел в дыру туннеля, я осталась на платформе. Думаю, люди надолго запомнили ничем не примечательную дамочку, которая вдохновенно орала про розовые цветочки. Сейчас едут и думают. Да, в столице полно психов. Но я почти нашла разгадку. Моя память ожила. Она услужливо сообщила про кошелек из атласа и золотой антикварный браслет с яблоками. Я увидела как наяву женскую руку, на которой он висел. «Тань, ау!» – ожил Димон. «Выйди из тьмы!» «Некогда!» Воскликнула я, сбросила хакера и набрала номер Ирочки, девушки из справочной клиники Созвездия. «Алло!» – завопила Ира, перекрикивая музыку. «Кто это?» «Тусишь с Мартой?» – обрадовалась я. «Картс не подвела и привела тебя в клуб?» «Лучше!» – закричала Ира. «Я в ресторане на дне рождения телеведущего Брокова. Тут полно звезд!» «Спасибо, спасибо, спасибо тебе!» «Я уже получила три приглашения на другие вечеринки!» «О, я счастлива! Зачем звонишь?» «Забейся в относительно тихое местечко», — попросила я. «У меня дело на одну минуту». «Если вы знаете, что находитесь за шаг до разгадки, но чтобы получить ответ на вопрос «Придется лететь на край света», вы сядете в самолет?» Лично я ни на секунду не задумавшись, кинусь в лайнер. «Увы, госпожа Сергеева любопытнее ста кошек. Слава богу, мне сейчас не пришлось отправляться в Америку». «Ехать нужно лишь до Зеленограда». Я вышла из метро. Отстояв длинную очередь, втиснулась в маршрутное такси и прижалась к стене. «Отложи свою хрень», хрипло сказал сидевший около меня мужчина. Сначала я удивилась, но потом сообразила, что он обращается к пареньку лет тринадцати, который расположился напротив. В руках у него была какая-то электронная игрушка. «Кому сказано?» повысил голос отец. «Брось эту лабуду!» «Мне ее бабушка подарила», — попытался возразить подросток. «Вот, блин, теща. с чувством произнес мужик. «Нашла, чё припереть! Дрянь купила!» «Это просто бродилка», — пояснил мальчик. «Квест!» «Чего?» — не понял папа. В глазах сына мелькнул смешок. «Квест!» — по-русски «вопросник». «Типа анкета?» — неожиданно проявил интерес родитель. «Ну, вроде», — кивнул сынишка. «Есть загадки, надо найти отгадки». «И что будет?» — зевнул папаша. «Если отвечу правильно, дойду до конца. А потом?» «Переберусь на следующий уровень», — терпеливо разъяснял ребенок. «Там задание круче, чем на первом». «Какая у тебя цель?» — менторски вопросил родитель, обдавая меня запахом пива. «Добраться до седьмого уровня», — сообщил паренек, быстро нажимая на кнопки. «А потом?» — не успокаивался отец. «Конец игре, надо покупать новую». Честно ответил сын. «Вот, блин, дебилизм. Только теще могло в голову прийти это дерьмо купить». Обозлился добрый зять. «Тратит деньги впустую, а потом ноет пенсия маленькая». «Па, в классе все играют», — заныл парнишка. «А если, Сашка, все из окон прыгать будут, ты с ними?» Прищурился отец и смачно рыгнул. «Вот пристал к мальчику», — не выдержала женщина, сидевшая рядом с подростком. «Он прав». Все они сейчас таким увлекаются. И нечего смысл в игрушке искать. Она для отдыха». «Отдыхать положено на пенсии», — заявил отец. «Ему учиться следует, книжки читать». «Сам-то много литературы освоил». Грудью встала на защиту Саши женщина. «Всю классику», — гордо заявил мужик. «Назови хоть одного писателя», — вцепилась в него пассажирка. «Все вы гораздо из себя гениев вкорчить», — Остается лишь удивляться, почему денег не зарабатываете. Сам на маршрутке рассекаешь, не в личном «Мерседесе» с шофером едешь, а мальчонку из-за своего комплекса неполноценности гнобишь. «Че, писателя назвать не можешь?» «Пушкин», — объявил мужчина. «Здорово», — засмеялась тетка. «Ну и чего он накропал? Стихи или романы?» «Мне нравится его книга про Наташу Ростову и поручика Ржевского», — с достоинством ответил отец. «Весело написано». Тетка расхохоталась, мальчик издал странный квакающий звук и еще быстрее задвигал пальцами. Я прикусила зубами край капюшона. «Танечка, молчи, не вздумай сказать, что в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир» нет поручика Ржевского. Он с Наташей Ростовой встречается лишь в неприличных анекдотах». «Улица героев-панфиловцев», — объявил шофер, притормаживая у тротуара. Я встала и начала пробиваться к выходу. «Чего ржешь?» — сказал за спиной мужик. «Вроде я ничего смешного не говорил. Я в детстве дрянью с кнопками не увлекался. Вот и стал образованным человеком».